Глава четырнадцатая Прошло три дня, Никита благополучно скрылся. Алексей приболел, сердце прихватило. Арина пребывала все это время в каком-то лихорадочном возбуждении. Она то весело кружилась по комнате, переполняемая радостью от удачного бегства любимого, то рыдала от тоски и одиночества, то бросалась к окну и видела в каждом проходящем мужчине Никиту. Она не спала ночами, думая о нем, мечтая, моля Бога о милости. Утром подымалась с постели то грустная, то готовая петь и прыгать от смутного предчувствия надвигающегося счастья. На четвертый день Алексей вышел из своей комнаты, сохшийся, бледный, сосредоточенный. Он был нарядно одет, причесан. По его приказу Арина пришла в библиотеку, Села напротив него на стул с прямой спинкой. Опустила глаза. Ей было стыдно, но не за себя, за него. «Как ты себя чувствуешь?» — сухо спросил отец. «А ты?» «Не твое дело, как я себя чувствую. Ты наплевала на меня, так что не пытайся быть вежливой». «Папа, прости меня, я не хотела, чтобы ты знал». «Хотела шоркаться по углам, как дешевая девка». «Что ж, понятно. Я не поверил, когда меня разбудил Федька-дворник и сказал, что видел вас в бельевой. Но пошел посмотреть. Что же я увидел? Моя дочь без стеснения валяется голая на полу». «Папочка, прости. Хочешь, я уеду, и ты никогда меня больше не увидишь?» «И куда, интересно? Если ты позволишь в имение». «И на что ты там собираешься жить? Ты знаешь хотя бы, какой налог на землю должна будешь платить ежегодно?» «Я как-нибудь проживу, не беспокойся. Я продам драгоценности, они ведь мои. Потом Никита...» «Плевать твоему Никите на тебя, дура!» «Знаешь, скольких он оприходовал за свою жизнь?» «Хотя графинь в его джентльменском списке, скорее всего, еще не было». В какой-то степени ты у него первая. Он любит меня. Если бы любил, не сбежал бы, как пес, поджав хвост. Он смазливый конюх, а не благородный принц, о котором ты с детства мечтала. Что ж, дождалась. Конюшня вместо дворца, бельевая вместо королевского ложа. Дура. Мне все равно, что ты говоришь. «Я знаю. Он любит меня, и я его. Мы уедем, поженимся». «Дудки». Отец гневно встал. «Если он появится под окнами дома, его пристрелят, как вора. А ты, дорогуша, отправляешься в монастырь, как я и обещал». «Ты не смеешь распоряжаться моей жизнью. Я совершеннолетняя». «Ты психбольная, и я это докажу». «Выбирай. Либо психушка, либо монастырь». «Я убегу!» «Не сможешь. Я велел глаз с тебя не спускать. Не хватало мне большего позора, чем недавний. К счастью, о последнем никто не узнал». Алексей Ананьевич снова сел. Задумчиво посмотрел в окно, будто в комнате он был один. Потом, словно очнувшись, произнес: «Ты еще здесь?» свободно. «Но, папа, не желаю тебя слушать. Ко мне человек должен прийти для делового разговора. Теперь я должен позаботиться о себе, а о тебе Господь теперь будет». «Папа». «Пошла вон». Арина выбежала из комнаты, привалилась, устала к двери. Закрыла глаза, чтобы не дать навернувшимся слезам скатиться по щекам. Она не будет плакать. Она еще поборется. Дождется Никиту, а потом убежит вместе с ним. Арина открыла глаза. Ей навстречу шел человек в черном, полный, бородатый, длинноволосый. Лицо его показалось смутно знакомым. Арина посторонилась, давая незнакомцу пройти. Где же она его видела? Черные, сильные, проседью волосы и борода. серые, чуть на выкате глаза, густые брови. Невысокий, тучный, лет сорок с небольшим, хотя из-за полноты и седины выглядит старше. Мужчина равнодушно посмотрел на нее, взялся за ручку двери, потом резко обернулся, воззрился пристально. В глазах появилось странное выражение, то ли тоски, то ли отчаяния. И тут Арина вспомнила — незнакомец из леса. Тот, что скакал на вороном жеребце. Мужчина приоткрыл рот, словно хотел что-то сказать. Потом, видно передумав, тряхнул головой, буркнул приветствие и вошел в библиотеку. Арина ушла. Потом вернулась. Незнакомец ее заинтриговал. Ей захотелось послушать, о чем он будет беседовать с ее отцом. Арина прижалась ухом к замочной скважине, как делала в детстве, и замерла. «Я ждал вас, Федор Григорьевич, присаживайтесь. Благодарю. Что за девушку я встретил у двери?» — говорил незнакомец правильно, но чуть заметно окая. «Дочь моя Арина». «Правда? Я представлял ее совсем другой, более светской, пышной. Она и была такой». Знали бы вы, какой фурор она производила на балах в Москве. А сколько мужчин просило ее руки. Все богачи и аристократы. С одним она была даже помолвлена. Но болезнь помешала свадьбе. Что было с девушкой? Перенервничала перед встречей с женихом. ее и перекосило, Потом воспаление легких, затяжной бронхит. Целый букет болячек. но теперь она полностью выздоровела. Только прежней становиться не хочет. И замуж не спешит. Хотя женихов и сейчас полно. «А почему вы спрашиваете? Она вам нагрубила?» «Что вы? Не думала даже. Просто она очень похожа на мою сводную сестру, ныне покойную. Я даже испугался, когда Арину Алексеевну увидел. Думал, Лизонька воскресла». Голос гостя изменился, погрустнел. Повисло неловкое молчание. Но Федор Григорьевич взял себя в руки и продолжил уже по-деловому. «Ну так что, граф, насчет имения? Решились?» «Помилуйте, сударь. Я же говорил, что перелесье — единственное, что осталось мне от родителей». «Знаю, знаю. Но и вы меня поймите. Ваша деревня как бельмо на моем глазу». Все окрестности в моем владении. Только перелесье осталось. Я бы плюнул, но уж больно леса хорошие. Фёдор Григорьевич, вы же все там с землей сравняете. Понастроите складов каких-нибудь. Мельницу хотел выстроить на реке. Большую, мощную. Вот видите. А там все мило сердцу, дорого. Я там рос. Там церковь. которые меня крестили. Церквей я не снушу. Можете не беспокоиться. А имение ваше я все равно отберу. не добром, так по принуждению. Вы мне сколько должны, граф? Тысяч десять. Но я все вам отдам, поверьте. Тридцать тысяч. И не сможете вы мне их отдать. Взять вам неоткуда. А еще вы должны купцу Вакурову, Селезнёву. и многим другим. «Не советую со мной ссориться, граф. Не хотите же вы оказаться в вашем возрасте в долговой тюрьме? Батюшка Фёдор Григорьевич, помилуйте, помилую. Даже долг вам прощу и заплачу за имение выгодную цену. Только продайте, иначе по-плохому. Но все равно моя возьмет. «Хорошо». Обреченно прошептал Барышников. Он устал, он стар, немощен, уже не всесилен. Теперь миром правят стервятники типа сидящего перед ним купца Егорова. Босики с тугим кошельком и волчьей хваткой. Неожиданно для сидящих в комнате дверь распахнулась. Оба мужчины удивленно воззрились на вошедшего. На пороге стояла Арина. Бледная, взволнованная, с огромными испуганными глазами. Она секунду смотрела на гостя, потом бросилась к нему, схватила за руку и зашептала. Федор Григорьевич, миленький, не вынуждайте отца, умоляю, я все отдам. Драгоценности свои, они старинные, наследственные. Возьмите, только перелезь я, не отбирайте, пожалуйста. Егоров внимательно смотрел на девушку, но, казалось, не слушал. Когда она закончила и, всхлипнув, замолчала, он приобнял ее за плечи и, обернувшись к Алексею, сказал Документы должны быть привезены завтра в мою контору на Кремлевской площади. До свидания. Вечером следующего дня Егоров вновь пришел. Арина была под домашним арестом, но ее пригласили в библиотеку от имени Федора. Девушка спустилась, недоумевая, чего надо их мучителю. Неужели поиздеваться напоследок? В комнате, кроме гостя, присутствовали Алексей и их квартиросъемщик. Егоров, увидев вошедшую, пригласил ее присесть. Голос его был ласковым, что Арину насторожило. «Графиня, я хотел узнать, ваше желание все отдать за имение не исчезло?» Нет. Удивленно ответила Арина. Она нервничала, но старалась казаться спокойной. Вот купчая наименее. Прошу. И что вы хотите? Если украшения, я сейчас принесу. Графиня, помилуйте, на что они мне? Я прошу вас пообедать со мной в субботу в ресторане Баржа. И все? Все. «А за это вы оставите перелесье нам?» «Нет, вы не поняли. Я купил его на ваше имя. Оно ваше, если, конечно, вы со мной пообедаете. Если же нет, то я с удовольствием, но это слишком дорогой подарок. Я же вас не знаю. И потом, зачем вам это?» «А ваш батюшка, как я вижу, не удивляется. Он знает о моей щедрости». «Считайте это моим подарком на ваш день рождения». «Но... Никаких «но». А теперь ступайте. Нам нужно обсудить кое-что важное». Арина помялась немного в дверях, потом, не найдя что сказать, вышла. Обед состоялся в субботу, как и было назначено. Егоров был приветлив, но не особенно внимателен. Он с аппетитом ел, совсем не пил, говорил мало, больше думал о своем. Арине еда понравилась, но она только и мечтала об окончании трапезы, потому как вкусно приготовленные блюда не заменяют приятного человеческого общения. Когда, наконец, это произошло и девушку на извозчике доставили домой, она облегченно вздохнула. В течение последующих двух недель Егорова она больше не видела».